Сеть Глава 16 Для полета к планете, которую машины называли «Уриэль», четвертому спутнику двойной звезды «Линдафор А и Б», находящейся на расстоянии 678 световых лет от Земли, Адам должен был пребывать в покое. «Отсюда хорошо видны последствия ударов», — сказал он, и стал смотреть не на информационную программу МФТ, а в окно. Поверхность планеты была заполнена буйной растительностью на основе хлорофила, покрывавшей возникшие от ударов кратеры и окаймлявшие их края. Находясь на планете, наблюдатель заметил бы только впадины и далеко протянувшиеся расщелины, которые были результатом землетрясений и эрозии, но с высоты 2000 метров все было отчетливо видно. Миллион лет назад планету бомбардировали астероиды. Мировой пожар, сказал он. «Все указывает на это», — подтвердил сервомеханизм, помогавший Адаму. Дотировка позволяет говорить об этом». «Но мы не нашли здесь никаких городов в руинах». Эти слова звучат несколько странно. «Города в руинах», — подумал Адам. «Они имеют под собой глубокий смысл, вероятно, какое-то воспоминание». «Вы забываете, что для колонизации нам нужны убежища большой площади, находящиеся под поверхностью планеты», — напомнил ассистент. «Ах да, бункеры». Так Адам назвал их впервые, увидев несколько дней назад во время рабочего цикла. Бункеры. Крепости, находившиеся в глубинных слоях коры планеты. Укреплений из базальта и гранита с толщиной стен в сотни метров. Защитные сооружения, служившие убежищем местных жителей, останки которых были обнаружены машинами в большом склепе. «Колонизация», — подумал Адам. Ассистент использовал именно это слово, причем далеко не впервые. Но он имел в виду колонизацию планет не людьми, а машинами. Слово «колонизацию» употреблял еще кто-то, хорошо знакомый Адаму, однако старик не мог вспомнить его имя. Первые зонды достигли системы Линдафор 300 лет назад, основав большую колонию машин с центрами на поверхности планет и с мощными брутерами в бункерах. Здесь уже имелся небольшой локальный кластер, интеллектуальное развитие которого нельзя было сравнить с аналогом на Земле но способны выполнять все задачи этой планеты. Возможно, в этом и была причина довольно пассивной роли Адама на Уриэле, несмотря на то, что Бартоломеус говорил о важности миссии. Так как локальный кластер мог принимать все важные решения, это не позволяло Адаму самому давать распоряжения, важные для миссии. «Бомбардировка», — повторил Адам, снова выглянув в окно МФТ метеоритами или астероидами. В таком случае кора планеты должна быть тоньше, чем сейчас. Существенно тоньше. Но может ли природа за миллион лет восстановиться? Достаточно ли этого срока, чтобы деревья и кусты скрыли все кратеры?» «Миллион лет — это долгий срок, Адам», сказал ассистент. Держась за стену, он связался с бортовой системой шаттла. Вероятно, все это время ассистент разговаривал с конденсатом разума пилота. «На планете Уриэль следов применения ластика не обнаружено», — сообщил он. «Ластик» — так машины называли оружие, изобретенное перед мировым пожаром. Оно уничтожало все живое, включая одноклеточные организмы. Так можно было стерилизовать планету, как это произошло с планетами Динли, системы Орфей и Атис, системы Устарей. Аннигилятор был похож на горячий космический кулак, разбивающий, разрушающий, Сжигающий и уничтожающий. Он оставлял после себя раскаленную пустыню и обнаженные горные породы. Но главным оружием времен мирового пожара был скальпель, врезавший как отдельные города, так и целые миры. Следы, остававшиеся после скальпеля, иногда сильно отличались друг от друга. Но его использование всегда приводило к разрыву молекулярных и химических связей. Мировой пожар, думала Адам, «Мы еще очень мало знаем о той эпохе. Вернее, не мы, а я». Он тут же поправил себя. «Это очень просто», — ответил Адам и посмотрел вниз, чтобы лучше рассмотреть кратеры, хотя на экране информационной программы они были хорошо видны. «Объекты могут просто падать с неба. Вы уверены, что это относится к эпохе мирового пожара?» «В этом уверен кластер, Адам». «Вы имеете в виду локальный кластер Уриэля или кластер машин на Земле?» «Оба», — ответил ассистент. «Но почему планету обстреливали астероидами или кометами, если там не было городов?» «Мы полагаем, что бомбардировка должна была вызвать сильные подземные толчки или растрескивание коры», — ответил ассистент. «Кто атаковал бункер?» — задумчиво спросил Адам. Старик узнавал очень мало, а забывал гораздо большее. Он прекрасно понимал, что это связано с дегенерацией нейронов, да и к тому же в некоторых миссиях знания были ограничены конкретными задачами. Адама это очень огорчало. От сведений напрямую зависит успех миссии, а как говорящий с разумом будет их получать, если все время забывает больше, чем узнает. Почему они напали? Неизвестно. А другие говорящие с разумом и многочисленные зонды «Удалось ли им выяснить что-то еще?» «Мы ищем ответ на этот вопрос уже тысячу лет», — ответил ассистент. «Работаем над этим». Шаттл накоренился в сторону и стал лететь под наклоном. «Мы возвращаемся на базовую станцию», — подытожил разговор ассистент. «Время отдыха подходит к концу, Адам». «Клац!» И вот Адам сидит в шаттле, словно спится от колеса, состоящего из новостей, десятков и сотен отчетов по различным темам, переданной информации, оценок и важных данных, которые для быстрой отправки были сжаты. Оставаясь на месте, он плыл по океану информации и каким-то образом очутился в его центре, в водовороте, поглотившем главную ссылку, состоявшую из множества ссылок, из десяти узких каналов передачи данных, сплетенных машинами локального кластера в один узел. Все это говорило о важности системы Линдофор для машин с Земли. Адам попадал в разные фильтры и растягивался. В его голове транспортируемом сознании трудились тысячи маленьких пальцев, сортирующих поступающую информацию, поскольку сам он не мог ее обработать из-за маленькой пропускной способности канала транспортировки. Это делал администратор пропускного канала, и пока он трудился, Адам мог думать о другом. Подобная пассивная роль была старику не по душе. Летя к месту выполнения миссии, он с большой охотой обдумывал бы поступающую информацию и принимал необходимые решения. Но Адам знал о процессе транспортировки сознания слишком много, чтобы пытаться влиять на его ход, и поэтому он задумался о миссиях, в которых участвовал. Каждая чем-то да отличалось от предыдущей. Иногда у Адама была пассивная роль, как сейчас, в другое время его путешествия по разным планетам и межпланетному пространству затягивались надолго. А иногда его просили торопиться, как во время миссии к системе «Лебедя». «Ребекка». Он опять умудрился забыть про нее. Неужели с памятью все так плохо? Жива ли она?» На мгновение Адаму захотелось отправить прямой запрос Бартоломеосу через ближайший канал связи. Старик хотел спросить, как поживает Ребека, и еще узнать, можно ли восстановить его память. «Как ни странно», — подумал Адам, — «что-то повредило отлично сделанный фактотум ребеки так, что в целости остались лишь голова и конечности». Адаму хотелось лучше обдумать это и попытаться вспомнить все детали, как вдруг в его сознании раздался резкий звук. «Лац!» Старик посмотрел в окно шатла. По небу двигались две звезды. Маленькая, красная, словно рубин, уже почти скрылась за горизонтом, а другая, похожая на солнце, освещающая Землю, пребывала почти в зените. Стоя на краю между двумя тенями, Адам наблюдал, как десяток сервомеханизмов пробирается по бесчисленному множеству костей, лежащих на поверхности планеты. Они шли очень медленно и осторожно, Кости были старыми, и некоторые из них ломались под ногами. «Сколько тут костей?» – спросил Адам. «Миллионы», – ответил ассистент, сидя на своем месте. «Вероятно, сотни миллионов». «То есть вы точно не знаете, сколько?» «А это имеет значение?» «Наверное, нет». Кости заполняли огромную, похожую на воронку впадину шириной в полтора километра. Это были останки живых существ, обитавших здесь миллионы лет назад. Одни кости белые, как снег, другие серые и пестрые. Кости рук и ног причудливо изогнуты со странами, филиграно сделанными распорками, похожими на окаменевшие жабры. Черепа круглой или овальной формы с широким затылком и глазами по бокам. «Это отдельный вид организмов?» – спросил Адам. «Да, как и у людей, у них было два пола». «А что делают сервомеханизмы? Кажется, они что-то ищут». «Они ищут биологический материал, из которого можно извлечь генетическую информацию, но до сих пор не обнаружено ни одного подходящего элемента». «После миллиона лет», — пробормотал Адам. «Это не такой уж большой срок. В костях должен был остаться биоматериал или его следы», — возразил ассистент. «Но там ничего нет». Ветер донес до Адама жужжание сервомеханизмов, еще какой-то звук, вероятно, треск костей. «Все эти живые существа...» Они ведь умерли не здесь. Кто-то перенес их сюда, верно? Да. Кто же? Неизвестно. Это были мурийцы? Или, может, кости мурийцев перенесли сюда? Неизвестно. А могли эти люди или животные прятаться здесь? Неизвестно. Адам посмотрел на ассистента. У него было четыре ноги и собачья голова. «Ты слишком часто повторяешь слово «неизвестно». Почему вы так мало выяснили, хотя прошло 300 лет с тех пор, как вы прилетели в эту систему?» «Не хватает ресурсов. Вы уже все здесь осмотрели, Адам? Можем возвращаться?» Они пошли назад к МФТ. За время их отсутствия конфигурация его двигателя полностью поменялась. Адам услышал легкое шуршание, говорящее о перестановке частей для большей эффективности транспорта. Это произошло так быстро, что после посадки пришлось ждать всего несколько секунд, прежде чем они смогли взлететь. Это удивило Адама. Он вспомнил слова о том, что реконфигурация длится долго, а время очень ценно. От кого он их услышал? Женщина? Ева без змея? Как странно звучит ее имя. Не Адам и Ева, а Адам и... «Эвелин», — произнес старик. В ответ ассистента направил на него визуальные сенсоры и застыл в ожидании. Под ним расстилалась густая растительность, ковер зеленого и коричневого цвета, через который протекали серебряные ручьи. Женщина с большими темными глазами. Она сказала, что реконфигурация ее корабля займет слишком много времени, и поэтому воспользовались кораблем Адама. Там, на земле. Они полетели в Европу, В город, названный в честь моста. То, что реконфигурация может длиться чересчур долго, глупость. Она хотела полететь на его корабле, потому что боялась, что ее обнаружат. Ерунда, подумал Адам. К счастью, эта мысль быстро исчезла. Один из маленьких пальцев убрал ее. Перед глазами старика возникла другая женщина, с которой они оба надеялись на обретение весмертия У нее были ярко рыжие волосы. «Ребекка», — вспомнил Адам, — «мне нельзя забывать о ней. Я должен спросить Барта».